Караульщики-профосы и гнои-опрятатели всех вывели на большую перспективную дорогу, довели до последней заставы дорогатки и сказали «Прочь! Теперь не ворочайтесь!». Тогда каторга зашевелилась по дорогам, как вошь. Таял снег, и она шла и осклизалась, потому что отвыкла ходить по земле, только ходила собирать милостыню на пропитание. Но тогда она ходила скованная, а теперь ноги у всех были свободны и осклизались. Были здесь люди испытанные, их пытали. Те ходили плохо. Пройдут, сядут, где снегу меньше. А к ночи слынивали в леса и в И затопила деревни, как будто каторга Нева вышла из берегов, пошла по дорогам и вошла в деревенские улицы. Деревни запирались. Там бродили люди и били в колотушке, и собаки лаялись сердцем, злостью, крутили хвосты и ставили уши дозором. И здесь были солдат и солдатская мать среди испытанных. Их сказки во всем разошлись, и их пытали. Вправили профосы мать в хомут, и мать сказала... Те хряча я не помню, а говорил я не о царице, а о немке, что у царя взято, а кто такова, не знаю. А когда ее спросили, откуда она те речи взяла, и дали два кнута, она показала. Рыжий, высокий, волоски стоят во все стороны, и знатно, что из попов, или сын попов, кто его знает. Проходил повост, и спросил воды напиться, и говорил те слова, а кто таков, не знаю, может, не русский, из немцев. И дали матери пять кнутьев, а больше не давали, потому что здоровье стало меньше. Солдату руки выворотили, и он сказал: Говорено про персону, что у ней в носу пестрина, и персона в скаридных словах назвата немкой, и если не то сказал, Велите меня смертью казнить, а я солдат господина балка полка". Дано ему десять кнутьев. Дурак! — сказали ему. — Никакого балка полка теперь вовсе нет. И оба говорили свои пытошные речи, а потом посмотрели, кто надо, и увидели, что речи не так уж много расходятся, и что ни мать, ни сын своих речей не меняют. А того рыжего с волосьями весьма затруднительно теперь догнать по дальности времени. Но тут пошла большая перемена. Велено всех гнать со многолетнее царское здоровье. И выгнали мать сына. Вывели прохвосты их за заставу и сказали «Прочь!». А сын жевал свое прошение о характере. Все съел, чтоб не нашли, и чего похуже не вышло. И ту челобитную не подал. И так ушел из города Санкт-Петербурга, как пришел, без характера. Но сын с матерью не встретились. Они шли разными дорогами и слабели. Нищее дело стояло на чем? на покорстве, и чтоб ничего не спускать с глаз. Нищее дело было похоже на торговое дело, все равно как воск продавать на сторону. Только теперь был уже не воск, а покорство, и гладкое слово молодым, и плохая речь старикам, чтоб показать, что они такие смирные, что даже говорить хорошо не могут. Они продавали по дворам нищий товар, и им за него подёшево давали а глаза были потуплены, и глаза были испытанные, и видели все насквозь, что за забором, и руки были вывернутые, и клали в суму, что смотрел глаз. Так они пришли каждой своей дорогой к своему повосту, и у повоста встретились, и, не глядя друг на друга, пошли к дому. А у дома их встретила их гладкая черная собака, и стала лаять и скалиться, аж зубами скрипеть. Тогда из их избы вышел старостин сын, отёр рот и спросил «Чё надо б на? и махнул рукой «А вы падите, падите!» И тогда мать присела у дерева и больше не встала, а солдат господина балк-полка взглянул вокруг себя и не узнал ни избы, ни людей, ни ухожья, ни матери. И он ушел военным шагом туда, откуда пришел.